Пока они ехали дальше, Томми рассказал Делл о кукле, которую он нашел на крыльце, и все остальное тоже, вплоть до того момента, когда тварь замкнула электрическую розетку в его кабинете. К его огромному облегчению Делл ни разу не показала, что считает его историю сомнительной. Больше того, она, похоже, не особенно удивлялась. Время от времени она говорила «Ах-ах!». «Хм...» или «Окей...» okay. Один или два раза она даже сказала «Да, это имеет смысл». Как будто он рассказывал ей нечто вполне обыкновенное, то, что она могла бы услышать в вечерних новостях. Свой рассказ он прервал только когда Делл остановилась возле круглосуточно открытого супермаркета. Она сказала, что необходимо купить кое-какие вещи чтобы вычистить фургон и заклеить разбитое окно. По просьбе Дэл Томи отправился с ней. Она поручила ему толкать тележку. В огромном торговом зале было так мало покупателей, что Томи без труда мог вообразить себя героем одного из научно-фантастических фильмов 50-х годов, в которых все люди за исключением жалкой горсточки исчезли с земли вследствие какого-то таинственного катаклизма, воздействовавшего только на людей, но щадившего здания и сооружения. Широкие проходы универсама, залитые ярким, чуть голубоватым светом флуоресцентных ламп, были пусты и безмолвны. Их странную тишину нарушало только чуть слышное зловещее урчание компрессоров холодильных установок. Дэл, целеустремленно и стремительно шагавшая по этим проходам в своих белых туфлях, в белоснежной униформе, в черной кожаной куртке нараспашку и с убранными назад влажными светлыми волосами, снова напомнила Томи не то сестру милосердия, способную вылечить тяжело больного человека, не то ангела смерти, способного вытрясти душу из здорового. Из всего многообразия всякой всячины Део выбрала большую коробку пластиковых пакетов для мусора, моток широкой клейкой ленты, четыре рулона бумажных полотенец, коробочку бритвенных лезвий, рулетку, флакончик с капсулами витамина Е в масле, флакончик с 1-граммовыми витамина С и две бутылочки апельсинового сока, по 12 унций в каждой. На стенде с рождественскими игрушками, появившимся необычайно рано, она выбрала остроконечную шапочку Санта-Клауса из красной фанели с белым помпоном и белой оторочкой из искусственного меха. Когда они проходили через секцию молочных деликатесов, она вдруг остановилась и указала на стопку картонных контейнеров в одном из охладителей. «Ты ешь тофу?» – спросила она. Ее загадочный вопрос застал в врасплох, и он не нашел ничего лучшего, как ответить вопросом на вопрос. «Ем ли я тофу?» – я первая спросила. «Нет, я не люблю тофу, а должен», – с нажимом сказал Адел. «Почему это?» – теряя терпение, переспросил он. «Потому что я родом из Азии, так вот, я и палочками во время еды не пользуюсь». «Ты всегда такой чувствительный?» «Я вовсе не чувствительный», – проворчал Томми. «Я даже не думал о твоем происхождении, пока ты сам не заговорил об этом», – сказала Делл. Как ни странно, Томми поверил ей сразу. Он почти не знал ее, но чувствовал, что Делл не такая, как все люди. И ему очень хотелось верить, что она действительно только сейчас заметила узкий разрез глаз и бронзово-желтый оттенок его кожи. «Извини». Проговорил Томми. Я просто спросила, любишь ли ты Тофу? Потому что если есть его чаще пяти раз в неделю, можно не опасаться рака простаты. Тофу прекрасное гомеопатическое профилактическое средство против этой болезни. Томми подумал, что еще никогда не встречал человека, который умел бы так легко, неожиданно и резко менять тему разговора. Я и так не опасаюсь рака простаты. Напрасно. Это третья причина смертности среди мужчин. А может быть четвертая, я точно не помню. Как бы там ни было, мужчины умирают от рака простаты не намного реже, чем от сердечных приступов или от того, что расплющивают пивные жестянки о собственной лбы. Мне только 30 лет. Насколько я знаю, мужчины редко заболевают раком простаты раньше, чем им стукнет 50. Когда в 49 ты проснешься однажды утром и обнаружишь что твоя простата стала размером с баскетбольный мяч, ты поймешь, что статистика сыграла с тобой скверную шутку, но предпринимать что-либо будет уже поздно. С этими словами Дэл взяла из охладителя упаковку тофу и с торжествующим видом уложила ее в тележку поверх прочих покупок. «Но я не хочу тофу!» – упрямо повторил Томи. «Не глупи!» – отрезала Дэл. «Заботиться о своем здоровье надо начинать с детства. Для этого ты не можешь быть слишком молод». Она взялась за тележку и стремительно покатила ее по проходу, чтобы не дать Томи возможности вернуть злосчастную коробку на место. С трудом нагнав ее, Томи на бегу поинтересовался. «Разве тебе не все равно, какого размера будет моя простата через 20 лет?» «Мы оба люди, не так ли?» Бросила через плечо Делл. Разве я была бы хорошим человеком, если бы не заботилась о том, что будет с тобой? — Ну ты же меня даже не знаешь, — возразил Томми. — А вот и знаю, ты Тонг-Томми. — Томми-фан. — Да, верно. У кассы Томи попытался расплатиться за покупки. — В конце концов, — сказал он, — если бы не я, то твое стекло было бы цело, и в фургоне бы никто не насвинячил. «Окей», — согласилась Дэл, когда Томми достал бумажник. «Но то, что ты платишь за какую-то липкую ленту и упаковку бумажных полотенец, вовсе не означает, что я должна с тобой переспать». Чипунгуэну потребовалось бы считанные мгновения, чтобы найти остроумный, игривый, бьющий не в бровь, а в глаз ответ, который непременно очаровал бы Дэл, потому что он был не только отличным частым детективом, но и мастером романтической интрижки. Но Томми только уронил деньги и глупо моргая уставился на Делл, мучительно соображая, что бы такое остроумное сказать. Так ничего и не придумав, он покраснел как рак и полез поднимать бумажник. Если бы ему удалось на пару часов вернуться к своему компьютеру и как следует подумать. Он состряпал бы такой остроумный диалог, такую блестящую интригу, что мисс Деливеранс Пейн очень скоро запросила бы пощады. — Да ты покраснел, — с довольным видом заметила она. — Ничего подобного, — сердито отозвался Томи. А вот покраснел. — Нет, не покраснел, — Дел повернулась к кассирше, средних лет мексиканке с крошечным золотым распятием висевшим на ее груди на золотой цепочке, и спросила. «Скажите, он покраснел или нет?» «Скорее да, чем нет», — хихикнула та. «Конечно, он покраснел», — безапелляционно заявила Делл. «Но ему это очень идет», — заметила кассирша. «Я уверена, что он это знает», — сказала Делл, которую слова кассирши почему-то развеселили. Знает и использует для того, чтобы очаровывать и соблазнять невинных девушек. Наверняка он умеет краснеть, когда ему нужно, как когда-то великие актеры умели в нужный момент по-настоящему заплакать». Кассирша снова хихикнула. Том страдальчески вздохнул и оглядел пустынный зал супермаркета. К его огромному облегчению поблизости не было других покупателей, которые могли бы услышать этот дурацкий диалог и увидеть его пылающие уши. Но его страдания на этом не закончились. Когда кассирша поднесла коробку тофу к аппарату для считывания штрих-кода, Дэлл небрежно сказал «Он боится рака простаты». «Нет!» – выдавил Томи помертвевшими губами. «Нет, боишься. Я никогда ничего не...» «Но он не хочет меня слушать, не верит, что тофу может предотвратить эту болезнь», пояснила Дэл специально для кассирши. Кассирша нажала кнопку, чтобы посчитать общую стоимость покупки, и, нахмурившись, обратилась к Тому озабоченным, покровительственным тоном, в котором не было ни намека на то музыкальное хихиканье, которое он слышал раньше. «Послушайте, молодой человек», сказала она, как будто обращаясь к ребенку, Вы лучше ей верьте, потому что это правда. Японцы едят тофу каждый день, и у них почти не бывает рака простаты. «Вот видишь?» – торжественно вставила Дэл. Томми в комическом отчаянии затряс головой, стараясь спасти последние крохи собственного достоинства. «Что ты делаешь, когда не обслуживаешь клиентов в кафе? Заправляешь клиникой или кафедрой в медицинском колледже?» Это общеизвестный факт. О пользе тофу знают все, кроме тебя. Мы продаем очень много тофу японцам и корейцам, сказала кассирша, заканчивая упаковывать их покупки и пересчитывая деньги, которые протянул ей Томми. Вряд ли вы японец, но... Я американец, возразил Томми. Вьетнамского происхождения? Я американец, твердо повторил Томми. Многие американцы, которые приехали из Вьетнама, тоже любят тофу, дипломатично успокоила его кассирша, отсчитывая сдачу, хотя и не так, как наши японские покупатели. С улыбкой, которая показалась Томи безумной, Дэл сказал, он хочет, чтобы его простата стала размером с баскетбольный мяч. «Слушайте ее и делайте, как она говорит», – посоветовала кассирша. Томми засунул сдачу в карман джинсов и поспешил подхватить две пластиковые сумочки, вместившие все их покупки, торопясь выбраться из супермаркета. «Слушайтесь, мисс!» – строго повторила кассирша на прощание. Холодный дождь, подстерегавший его снаружи, мигом смыл со щек Томми краску смущения. Вглядываясь в темноту, он подумал о маленькой хищной твари, которая все еще скрывалась где-то там. Впрочем, за последние несколько часов она перестала быть маленькой. За несколько минут, проведенных в супермаркете, он почти забыл об этом ищадии ада. Из всех людей, которых он знал, одна только Дел Пейн могла заставить его забыть, хоть и ненадолго. О том, что меньше получаса назад жизни его угрожала невозможная, сверхъестественная, опасная тварь. «Ты случаем не спятила?» – спросил он, когда они подошли к фургону. «Не думаю», – беспечно откликнулась Делл. «Как ты не понимаешь, что это это чудовище все еще живо?» «Ты имеешь в виду быстрого, как крыса маленькую тварь с зелеными глазами?» «Не такая уж она и маленькая», – проворчал Томми. «Впрочем, что еще я могу иметь в виду?» «Ну, в мире полным-полно пристранных вещей». «Что?» «Ты не смотришь передачу НЛО «Называется x досье». «Эта тварь где-то здесь. Она ищет меня, чтобы...» «Возможно, теперь и меня тоже». Перебила Делл. «Похоже, я доставила ей несколько неприятных минут». «Это уж точно». Согласился Томми. «Тем более мне непонятно, как ты можешь так спокойно рассуждать о моей простате и о преимуществах тофуедения, когда по нашим следам несется вырвавшийся из ада демон». Делл пошла к водительской дверце, а Томи, торопясь, обошел ярко размалеванный фургон с другой стороны. Его вопрос остался без ответа до тех пор, пока они оба не забрались внутрь. «Вне зависимости от того, какие проблемы стоят перед нами в данный момент», — ровным голосом сказала Делл, — «это нисколько не меняет того факта, что тофу тебе полезно. «Ты точно спятила!» Наклонившись к приборной доске, чтобы запустить двигатель, Делл сказала, «Ты был таким прямым, таким трезвомыслящим, мыслящим, таким серьезным, как я могла не соблазниться и не подшутить над тобой разок». «Подшутить?» «Ты был слишком серьезным», – повторила Делла, включая передачу и трогая фургон с места. Томми мрачно покосился на две пластиковые сумки, которые стояли на полу возле его ног. «Не могу поверить», – проворчал он, – «что я заплатил за проклятое тофу». «Оно тебе понравится», – уверила его Дел.